Мама выглядела бледной, постаревшей, какой-то усохшей по сравнению с тем, какой она мне запомнилась. И бесплотной. Когда долго спишь на одном матрасе, он истончается до предела. Мамино тело не вырисовывалось под одеялом. Как будто там вообще ничего не было. И мама просто истаяла. Тихо, безмолвно. Мы спустились вниз. Тетя заварила чай. Мы выпили его в гостиной в полном молчании. В конце концов я сумела выдавить, что устала с дороги и принялась застилать диван. Нашла простыню, одеяло, оглянулась в поисках подушки. Тётя наблюдала за мной. Если ты ищешь подушку, сказала она, так я её выкинула. Ужас, для чего была старая, гнилая, сзади дыра, и это в доме швеи. Хотела бы я знать, что она делала с деньгами, которые я присылала. Тетя вышла. Поднялась наверх, чтобы улечься в одной комнате с умершей сестрой. Надо мной крякнул потолок, скрипнули кроватные пружины, и воцарилась тишина. Я лежала в темноте, не в силах уснуть. Представляла, как тетя с неодобрением перебирает мамины вещи, как она застигла маму врасплох. Та не успела подготовиться, подсуетиться, не ударить лицом в грязь. Надо мне было приехать первой, все убрать, последний раз помучь маме. Я даже поплакала. Мы похоронили маму на деревенском кладбище. Собралась небольшая, но очень почтенная процессия. Миссис Роджерс из деревни, хозяйка ателье, на которой работала мама, доктор Артур. День был, как и положено, мрачный. Снег прекратился, но теплее не стало, и все понимали, что вот-вот он посыплется вновь. Викари прочел краткую молитву, поглядывая на небо. Уж не знаю, на Бога или на тучи. Вспомнила о долгии самоотречении главных проводниках мамы на жизненном пути. Подробностей я не помню. Мысли улетали в прошлое. Я все пыталась вспомнить маму моего детства. Смешно. Теперь, когда я состарилась, воспоминания приходят легко и свободно. Вот она учит меня мыть окно, чтобы на стеклении было разводов. Вот варит рождественский окорок. Волосы висят сосульками от пара. Вот хмурит брови, когда миссис Роджерс жалуется на мистера Роджерса. А тогда? Ни в какое. Перед глазами вставало только мертвое серое лицо, которое я увидела вчера вечером. На меня налетел ледяной ветер, юбка прилипла к ногам. Я взглянула вверх на серое небо и вдруг заметила на холме у старого дуба одинокую фигуру. Мужчина, джентльмен, отсюда больше ничего не разглядеть. В длинном черном пальто и в жесткой блестящей шляпе. В руках трость или, может быть, туго свернутый зонт. Сначала я не обратила на него внимания, решила, что это родственник, пришедший навестить другую могилу. В тот момент мне даже не пришло в голову, что джентльмен, который наверняка владеет имением с собственным фамильным кладбищем, вряд ли будет скорбеть на кладбище деревенском. Когда викарий кинул на мамин гроб первую горсть земли, я снова посмотрела на холм. Джентльмен никуда не делся. «Да он же и следит за нами», — наконец сообразила я. Тут пошел снег, и человек поднял голову, так что его лицо оказалось на виду. «Мистер Фредерик!» Как же он изменился! Постарел резко и внезапно, как жертва сказочного проклятия. Викарий добормотал молитву, и распорядитель похорон приказал побыстрее закапывать в могилу, а то погода разгуляется. Сбоку от меня выросла тетушка. «Вот наглец!» — сказала она. «И сперва я подумала, что речь идет о распорядителе или о викарии. Но когда я проследила за ее взглядом, то поняла, что тетя имела в виду мистера Фредерика. Я удивилась. Как это она его узнала? Наверное, мама показала на какой-нибудь прогулке, — решила я. «Нет, ну что за нахальство! Вот так заявиться!» Тетушка покачала головой и поджала губы. Я удивилась ее словам и хотела уточнить, что она имеет в виду. Но тетя уже отошла к викарию и завырковала с ним, благодаря за прочувствованное прощание.